Глава двадцать 22. 1986 год. Тёмный холм кураями. Часть 1. Когда Леона скрылась за дверью ресторана, Митарай задержался и шепнул мне на ухо: "В следующий раз, когда соберёмся ждать отправившуюся в душ актрису, чтобы вместе пообедать, стоит прихватить с собой бенто" а то обед имеет все шансы быть отложенным до ужина». бенто японский термин для однопорционной упакованной еды. Традиционно включает в себя рис, рыбу или мясо, овощи в одной коробке с крышкой. Широко распространены как обеды, которые можно нести с собой. «Который сейчас час? Половина шестого? Хорошо, если мы, наконец, поедим хотя бы в восемь вечера». Однако Леона пришла навстречу, опоздав всего на пятнадцать минут. Она по-прежнему носила очки в черной оправе и почти не красилась. Столик у окна в ресторане морепродуктов, расположенном на склоне холма на полпути клиники Фудзидана, снова был свободен. Из-за плохого освещения в заведении и скрывавших пол лица очков никто не узнал в девушке, сидевшей с нами, всемирно известную Леону Мацудзаки. Заняв место за столом, девушка отложила сумочку в сторону. «Кто такая Марика Мори?» – первым делом спросила она метарая демонстративно молчал, поэтому я неохотно объяснил леона рассмеялась в ответ по ее поведению казалось что она не сильно пострадала от произошедшего. я в свою очередь почувствовал облегчение все закончилось, и мои ужасные опасения не оправдались. я искренне наслаждался ужином когда солнце село освещение в ресторане приглушили зажглось пламя в латунных фонарях за окнами в ресторане играла тихая музыка, а за белыми оконными рамами Открывался вид на тихое темное святилище через дорогу и заросли бамбука по обе стороны от его каменных ступеней. Это напомнило мне о темном склоне холма в период Эда. Прохожие, втянув головы в плечи, быстрым шагом спускались с холма. Отвернувшись от окна, я посмотрел на Леону Мацудзаки. Интересно, будет ли это последний вечер, когда мы вот так по подружески обедаем, ведь она всемирно известная знаменитость. Долгое расследование подошло к концу. Все это казалось мне бесконечным кошмаром. Долгий сон, пугающий, но в то же время прекрасный. Сможет ли он когда-нибудь превратиться в радостное воспоминание, например, о поездке в Англию? Мне бы очень этого хотелось. Спасибо за все, что вы для меня сделали. Закончив с заказом блюд, Леона неожиданно поблагодарила нас с Митараей и поклонилась. «Что? Мы же были непрошенными гостями», — ответил мой друг. «Вы спасли мне жизнь». Не припомню такого. Это была воля небес. Нет, девушка покачала головой. Я не просто выжила, вы буквально спасли меня из пучины отчаяния. Митарай с молчаливым восхищением смотрел на Леону. Маленькое желтое пламя фонаря за окном мерцало, освещая серьезное лицо девушки. Весь мир сходил с ума от произошедшего. Вы могли бы собрать толпы репортеров, журналистов всех мастей и стать настоящим героем, рассказав им всю правду. Слушая Леону, Митарай закатил глаза. «И правда, а я и не подумал. Я из тех людей, которые не умеют скрывать то, что у них на уме. Мне это никогда не удавалось. Это расстраивает до слез. Тогда вам не стоит и сейчас об этом говорить. Нет, сейчас я хочу рассказать. И я почувствовала, что пожалею, если промолчу на этот раз. Все благодаря вам. Если бы вы той осенью рассказали журналистам всю правду, бесчувственные СМИ ополчились бы на меня» начали преследовать и осуждать, и я наверняка покончила бы с собой. В конце концов, это было последнее желание моей матери. В этот момент я все понял. Я, наконец, осознал истинные причины поведения Митараи. Если бы правда вышла наружу, то Леона не смогла бы жить спокойно. Сегодня она была бы обычной девушкой, а не мировой знаменитостью. Митараи скрыл правду от танго и тотематсу, чтобы защитить девушку от преследований, возмущенной общественности. «Очевидно, вы знали, кто преступник», — предположил Митараи. Леона кивнула. «Да, я узнала это на прошлой неделе. Мне в руки попал дневник, который вела моя мать. Директор больницы Фудзидана хранил его для меня, но на прошлой неделе он скончался. В его предсмертной записке содержалось поручение передать мне надежно запечатанный конверт. И я прочла обо всем. Я была потрясена. Узнав, что моя собственная мать хотела убить меня, потому что в моих жилах течет кровь моего психопата-отца, Я поняла, что не смогу дальше жить. Самоубийство казалось мне единственным выходом. Но я всего лишь слабая женщина. Мысль о самоубийстве пугала меня. Я боюсь смерти. От мысли о том, что мне все же придется умереть, у меня началась жуткая депрессия. Несколько дней я не могла подняться с постели. Казалось, я осталась совсем одна в кромешной тьме, совсем как в том ужасном, заполненном пугающими вещами подвале, который я видела сегодня. Но ваши героические действия помогли мне, наконец, встать на ноги. Оставшись совсем одна, я проклинала свой дом, свою семью и родную страну. Собиралась уехать в Соединенные Штаты, где обрекла бы себя на еще большее одиночество. Именно ощущение общности с такими людьми, как вы, помогло мне выбраться из непроглядной тьмы одиночества. Сидящему рядом Митарай явно было не по себе. Мой друг молчал, но, зная его много лет, я мог представить, что он сейчас чувствует. «Отношение людей к идее наследственности – крайне увлекательная штука». Тон Митараева давал осторожность, с которой он говорил. «Я написал несколько работ на эту тему. Например, в послереволюционной России отвергалась и высмеивалась идея о том, что выведение сельскохозяйственных культур может происходить лишь медленно и постепенно. Ее объявили удобным аргументом капиталистов, пообещав совершить революцию в генетике». Человек по фамилии Лысенко не был великим ученым, он обладал даром убеждения. Трофим Денисович Лысенко, 1898-1976, советский агроном и биолог, основатель и крупнейший представитель псевдонаучного направления в биологии Мичуринской агробиологии. Его идеи пришлись по вкусу Сталину, который поставил его во главе Советской сельскохозяйственной академии. С этого момента прогресс в советской генетике остановился, а один ученый, Вавилов, и вовсе был убит. Дело Николая Вавилова. Сфабрикованное дело, одно из наиболее широко обсуждаемых в истории мировой науки. Академик Николай Иванович Вавилов, 1887-1943, на основании этих обвинений был арестован в 1940 году. В 1941 году был осужден и приговорен к расстрелу, который был заменен 20-летним сроком заключения. В 1943 году умер в тюрьме. В 1955 году был посмертно реабилитирован. Подобное происходило и при нацистском режиме в Германии. В то время существовало множество теорий о расовом превосходстве. Европейцы, отдаленно похожие на горил были готовы признать азиатов, на их взгляд имеющих сходство с шимпанзе, менее развитой расы чем они сами. Митарай скрестил руки. Иными словами, даже сейчас человечество мало что знает о наследственности. На вооружении до сих пор остаются классические теории Дарвина, не подозревавшего о существовании ДНК. Такие фундаментальные вопросы, как роль мутации в процессе эволюции, остаются неразрешенными несмотря на все усилия передовых специалистов в области генной инженерии. Поэтому так легко было манипулировать данными в угоду политической идеологии. Разговоры о генетике дают много свободы человеческой фантазии. Получается, госпожа Ятийо тоже любила пофантазировать об этом. Эти слова Митараи, кажется, обрадовали Леону. На ее лице, наконец, появилась улыбка. митарай обычно говоривший очень прямолинейно, умел в нужный момент скрыть сложные эмоции, и найти очень правильные для собеседника слова. «Вы готовы начать работу завтра?» – спросил я. «Конечно. Благодаря вам у меня появилось столько сил. Раньше мне казалось, что я родилась, чтобы страдать и испытывать боль. Но такие люди всегда вдохновляют других», – заметил я. «Сомневаюсь в этом. Мне всегда казалось, что окружающие только и ждут, когда я умру. Как будто на вас натравили кредиторов». «Кредиторов?» «У вас есть талант», – сказал Митараи но вы получили его, собрав как налог с множества обычных людей, безымянных и безголосых, небольшими порциями. Ваш талант — это долг, вы должны жить, чтобы отплатить всем этим людям». Леона задумалась. «О, досадно, что я не в состоянии понять то, о чем вы сейчас говорите. Но уверена, однажды я смогу понять. Вот бы вы могли спасать меня время от времени. В конце концов, я унаследовала ужасные черты своего отца, а это... Это всего лишь ваше воображение. У современной науки нет доказательств подобных идей. Не более чем фантазия. ДНК – весьма стабильная структура, которая редко меняется. Ошибки при ее копировании возникают с частотой 1 на 10 миллиардов раз. Это и есть вероятность естественной мутации. Однако если посмотреть на эволюцию живых организмов, то видно, что они не меняются с такой скоростью. Значит, вполне вероятно, что мутации могут не передаваться следующим поколениям. Леона медленно кивнула. «Я планирую исполнить последнюю волю матери. Я не выйду замуж и не заведу детей». «Решать только вам», — заключил митарай Закончив ужин и выйдя на улицу, мы обнаружили, что поднялся ветер, легкий ветерок, не слишком холодный, освежающий после приятного ясного дня. Я шел, перекинув через плечо сумку с обувью и прочим барахлом. Спускаясь по склону темного холма, я вспомнил о Амарика-море. Где она сейчас? Леона не хотела выходить замуж, а Марико Мори, одержимая мыслями о скором замужестве, вряд ли сможет найти себе пару, пока будет помнить атаку Фудзинами, погибшим при таких ужасных обстоятельствах. Я стал немного понимать, как тяжело в этом мире быть женщиной. Мы прошли торговую улицу Фудзидана. Впереди показался перекресток у станции Тобе. Когда-то мы расстались здесь с Марико Мори, чтобы подняться по склону вместе с Теруа и Юдзуру. Леона предложила подбросить нас обратно на Аббаса Мити, но Митарай отказался, он хотел пойти домой пешком. Было решено попрощаться здесь. Леона достала из сумки слегка потрёпанную тетрадь. Ее оставила мне мать. Думаю, это прольет свет на оставшиеся тайны. Она протянула тетрадь Митарай. Вы позволяете нам прочесть? Я бы хотела, чтобы вы оба прочли ее дневник. Но у меня все же есть просьба. Не могли бы вы не публиковать правду о произошедшем еще три года? Потом моя нынешняя работа подойдет к концу, и жизнь окончательно нормализуется. «Понимаю. Думаю, Сиока Кун сможет вам это пообещать», — ответил Митарае. «Конечно, обещаю», — сказал я. «Большое спасибо за вашу помощь. Я никогда этого не забуду», — сказала Леона и пожала руку Митарае. Затем была моя очередь. У нее была тонкая, изящная рука. Коснувшись ее, я вдруг вспомнил ночь пожара в доме Фудзинами, когда Леона вела себя странно. Плача, как ребенок, она не переставая твердила, что хочет пойти за дерево и спуститься вниз. Я тогда решил, что в нее вселился злой дух. Что же это было? Ночью на темном холме стояла непроглядная тьма. Уличных фонарей почти не было, мы никого не встретили по пути. В магазине игрушек было тихо, ставни плотно закрыты. Леона, переставляя свои стройные ноги, пошла вверх по склону. Глядя на нее, я думал, что эта прекрасная девушка должна быть была не из нашего мира. Некоторое время мы провожали ее взглядами, затем развернулись и пошли к станции. «Митара и Сан!» раздался сзади голос Леоны. Мы остановились. Девушка стояла немного позади магазина игрушек. «Я не сдамся!» гордо заявила она, стоя у подножья холма, затем резко развернулась и убежала прочь. Я не видел выражения лица Митараи в тот момент. Было темно, небо усеялось звездами, но Луны не было видно.